«Генерал? Да, господин президент. Точнее, наверное, господа президенты. Как начали? Благополучно, но есть первые неожиданности». В голос президента Сибири Леонида Аношка, 17-го в достаточно старой линии вкралась тревога. Ему было доложено, что пограничные посты Туркменистана пройдены практически без жертв, а тут командующий каруселью 2 вдруг намекает на какие-то там «неожиданности». «Кому угодно неуютно в кресле станет. Неожиданности?» «Именно так, господа. Варга оказался хитрее и предусмотрительнее, чем я ожидал. А может, это и не Варга. Даже, скорее всего, не Варга, а волки. Эти-то вояки и ситуацию просчитать смогли бы легко. Нельзя ли поподробнее? Отчего же?» Золотых на отвлекся, добавя мелкие неотложные указания Степану Чеботареву. «Вполне можно. Собственно, северные границы Туркменистана не охранялись. Вдоль нейтральной полосы были оставлены всего лишь незначительные силы, которые последние дни старательно занимались исключительно втиранием очков». Иначе говоря, они создавали иллюзию присутствия на границах крупных вооруженных формирований и скоплений мобильной селектуры. На деле же пограничников казалось раз в двадцать меньше, чем в принятом недавно Туркмении штатном режиме. Схожей ситуации на Каспии. Морской десант вообще не встретил сопротивления, исключение составляет только Юго-Восток, района Красноводска и Гасанкули. Но и там оборону не назовешь плотной. И что же это означает? Только одно, господа. Варга прекрасно осознает, что имеющимися силами такую огромную территорию, как вся Туркмения, он не удержит. И он осознанно отступил, без всяких сомнений к Ашгабату. И вот тут-то и будет организована настоящая эшелонированная оборона. Наши аналитики склоняются к мысли, что преодоление этой обороны может растянуться от суток до недели. И что же вы намерены предпринять в свете новых, так сказать... Вень. окружить очаг сопротивления. Для начала, чтобы отсечь от ожгабата Турана и воспрепятствовать различным неожиданностям, прочим. После чего можно будет заново проанализировать обстановку и пробовать разгрызть сию, с вашего позволения, сахарную косточку. Туран, как я понимаю, пока активных действий не предпринял. Пока нет. Во всяком случае, таких данных у меня нет. Я надеюсь, что морской десант от Красноводской и гасанкули успеет воссоединиться с передовыми отрядами восточного крыла еще до того, как Туран сообразит, что мы начали. Сколько, по-вашему, понадобится времени на окружение? От 40 минут до двух часов, вряд ли больше. Постарайтесь не мешкать без нужды. Сомнительно, что Туран прохлопал начало операции. Даже странно, что туранцы до сих пор не предприняли ровным счетом ничего. Ей-богу, странно. «И вот еще что, генерал, мы тут посовещались и решили, что европейским штурмовикам будет полезно побаражировать вдоль туранских границ. Просто так, для острастки. Вы не находите?» Золотых нахмурился. Он решительно не представлял себе реакцию Турана на подобную акцию. «Разумеется, — поспешил уточнить президент, никоим образом не нарушая воздушного пространства Турана. Я буду готов ответить на этот вопрос, когда кольцо вокруг Ажгабата. «Замкнется», — осторожно ответил Золотых. «До того штурмовики могут понадобиться для более насущных задач, нежели запугивание бездействующего турана». «Тогда примите мои слова в качестве рекомендованной меры. Настоятельно рекомендованной». «Я вас понял, господин президент, господа президенты». «Прекрасно. Леонид Аножко и его высокопоставленные коллеги пока имели все основания быть довольными ходом операции». «Работайте, Константин Семёнович. Канал связи ни в коем случае не прерывайте». Золотых молча кивнул кристальному глазу селектоида видеопередатчика и обернулся к снова возникшему на пороге отсека Чеботарёву. «Ну, все. Заслон под Чарджоу смят и рассеян. Позиции заняты нашими пограничниками из Четинского отряда. Готовится форсировать Амударью. Передовые группы грузятся в махолеты. Ударная группа наводит понтоны. Мост, кстати, спасти не удалось». «Варвары», — пробурчал Золотых, — «взорвали?» «Нет, заразили какой-то дрянью, видимо, загде. Несколько пролетов просто осыпались и рухнули». «Что Красноводск? Продвигаются, но медленно. От моря противник оттеснен, но трассу они отдают очень неохотно, все время контратакуют, буквально за каждый метр цепляться приходится. Жарко, наши не привыкли. А моряков слишком мало для внятной атаки». А давай-ка над трассой пару штурмовиков пустим, предложил золотых неожиданно для самого себя. Как раз светать начинает, а? Можно попробовать, сказал Чеботарев с некоторым сомнением. Генерал немедленно применул к пульту связи с авиадиспетчером, но он и слова не успел вымолвить, отодвинув Чеботарева, в проем люка тиснулся Олег Шеремет. Константин Семенович, мы холеты достигли основной линии обороны. Это в 30 километрах от Ашкабата. «Есть избитые тральщики!» «Начинайте высадку!» — скомандовал Золотых. «На позиции не лезть! Сначала кольцо!» «Есть!» — Шеремет мгновенно исчез. «Бардак!» — зло подумал Золотых. «С президентами нашими непрерывный канал, а со сводками по десанту Шеремета с соседнего отсека пешком бегает, ёрш твою Наспех, адаптированный под командный пункт грузовой махолет, не мог вместить всю необходимую селектуру а использовать уже ставший привычным штабной самолет в боевых условиях золотых не решился. Даже под опекой европейских штурмовиков, а, возможно, именно поэтому. Ведь Эффа успела рассказать при любопытные вещи, из коих вполне могло следовать, что за Ашгабадский переворот ответственен исключительно Европейский Союз, и что Европа, прикидываясь равноправным партнером по Альянсу, на самом деле вынашивает тайные и коварные планы. Вот это, к примеру, рекомендованное поигрывание мускулами перед Тураном. Что оно может означать, помимо заявленного смысла? Ведь может же, черт возьми, может!» «Первый сброс. Десант начат», — доложили причем опять из-за пределов отсека, откуда-то из тамбура. «Что Туран?» — запросил Золотых, службу наблюдения. «Мертво, господин генерал!» «Не намека на шевеление по всей северной границе!» «Хорошо», — пробормотал Золотых, «это хорошо». Может, и впрямь обойдется. Операция «Карусель-2» набирала обороты и размах. Такая не похожая на предыдущую, на просто «Карусель», чуть более трех недель, и как все изменилось. Если бы генерал Золотых не был так занят, возможно, он и задумался бы над тем, как порой бывает тяжко ощущать себя песчинкой в жерновах времени крутых перемен.